16 сентября 1851 года. Дождь лил уже третьи сутки. Листья, едва набравшись нарядной желтизны в первые дни сентября, сразу как-то погасли и раскисли. Нева в такую погоду выглядела ничуть не лучше сточной канавы, да еще все время норовила выйти из берегов и затопить подступы к дому. Алиса стояла у окна и бесцельно водила пальчиком по холодному стеклу. Появления Любаши она не заметила, а та у порога всплеснула руками, накинула на плечи девушки шаль и чуть ли не насильно оттащила ее к дивану. — Замерзнете, барышня, что я тогда Герману -то Романчу скажу, как приедут? Скорее бы уж ехали, а колеем мы с вами в такой холод коле не топить. Алиса не сказала Любаше о смерти Германа. Больше всего на свете она боялась остаться одна. Что теперь с ней будет? Где ей жить? Что делать? Да еще эта беспощадная осень подкралась. После подмосковного жаркого августа Петербург показался ей безжизненным и тоскливым. Несмотря на то, что со смерти Германа прошел целый месяц, Алиса по-настоящему еще не осознала своей утраты. Ночи ее были одиноки, но проходили они в ярких и сладких сновидениях. Только первые лучи солнца, когда она пробуждалась, обнимая пустую подушку Германа, возвращали ее к жестокой реальности. Но тут уж было не до печали, потому что сразу подступали вопросы. А когда, знается Любаша, она ведь уйдет, и так жалование ей задолжали за месяц. А как кончатся деньги, которые она отыскала в шкафу? Неужели придется продавать наряды в торговом ряду? Ей, ночной княгине, вставать рядом с рыночными торговками? От этих вопросов голова шла кругом. Она часто, впав в прострацию, бесцельно бродила по дому или долго стояла у окна. Окно было лазейкой в другой мир. Может быть, потому, что как раз напротив дома расположились разноцветные кибитки то ли циркачей, то ли восточного факира. Кибитки были расписаны пестрым орнаментом, извилистые линии которого увлекали воображение следовать за виткам узора. Да уводили так далеко, что Лебаша была принуждена каждый раз выводить Алису из царства грез и уводить. От окна подальше. Порой возле кибиток мелькали странные тени, слышались приглушенные голоса. Но ни одного человека Алиса еще ни разу не заметила, сколь долго у окна не стояла. Несмотря на все житейские затруднения, ее детское любопытство было пленено диковинными кибитками, и она взяла за правило каждый час выглядывать в окно, чтобы не упустить что-нибудь интересное. Вот и теперь она услала Любашу на кухню приготовить чай, а сама, повинуясь непреодолимому любопытству, прижалась лбом к оконному стеклу. И не зря. На этот раз она увидела человека, высокого, закутанного в черной одежды, который стоял посреди тротуара, рассматривая улицу. Голова незнакомца была обернута черной материей, наподобие тюрбана, что в глазах Алисы придавало ему совершенно нелепый вид. Она тихонько засмеялась, и в это время незнакомец поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. Алиса вспыхнула и резко отпрянула от окна. Она закрыла глаза и хорошенько тряхнула головой, чтобы избавиться от пугающего образа, все еще стоящего у нее перед глазами. У мужчины были черные, горящие, как у зверя, глаза и блестящие жемчужные зубы, которые обнажала то ли безумная улыбка, то ли дикий оскал. Пронзительно звякнул колокольчик. Любаша прошрестела юбками из кухни в переднюю. Послышался мужской голос, которому она отвечала натянуто вежливо. — Значит, Саша!